Глава 50. Что происходит? донёсся из коридора голос Йозефин. Почему дверь в комнату Элизы заперта? Твоя сестра под арестом, ответила мама. А что она натворила? Незамедлительно последовал новый вопрос. "Неужели, дети, тебе не обязательно знать всё?" "Но, маман, разве Лизы не слишком взрослая для того, чтобы её запирали в комнате?" "Твой папа так решил." Послышалось ли Лизи, или же в словах матери в самом деле прозвучало неодобрение? Вероятно, не только тёти Берты, но и маман в действительности приняла её сторону. Отца она не понимала. Не самое ли это очевидное решение? выдать девушку за того, кто её скомпрометировал. Почему папа забрал себе в голову, будто его доченье применно должна стать женой английского лорда? Ах, Филипп. Где-то он теперь. Послал ли весточку тёте Берте? Вот уже несколько часов Элиза сидела одна в запертой комнате. Утром служанка принесла завтрак, но не вымолвила ни словечка, видимо, отец запретил. Она и Лиза впала у него в полнейшую немилость. А день, как назло, выдался такой солнечный. Если бы не этот арест, сейчас было бы самое время завершить игру на рояле и отправиться на прогулку по лихтантали-ролее. Открыв окно, чтобы впустить в комнату теплый летний воздух и птичий щебет, Элиза высунулась наружу, поглядела вниз и с сожалением признала, расстояние до земли слишком велико, а на стене нет шпалер для вьющихся растений или чего-то другого, за что можно было бы зацепиться. Сейчас бегство не представлялось возможным. Да и куда бежать? Где прятаться? Как найти Филиппа? Нет, оставалось одно — довериться тёте Берте. А пока она и Лиза наденет любимое платье своего суженного, голубое с белыми кружевами, оно придаст ей силу. и она выдержит все испытания. Застегнуть крючки, расположенные на спине, оказалось нелегко, но никто из прислуги на звонок не явился. Пришлось изловчиться самой. Заплетя волосы в простую косу, Элиза погляделась в зеркало и нашла, что выглядит по-новому, взрослой. Ведь перед Богом она уже замужняя женщина. Вдруг ключ в замочной скваже не повернулся. Елизана насторожилась, вошла её мать в платье, предназначенном для визитов. Ты уже одета? Хорошо. Обувайся, бери перчатки и шляпу. Поживи. Что такое, маман? Куда мы идём? Посыльный, которому было велено пригласить сюда лорда Делинге, мы не застали его в гостинице, но твой отец узнал, где он находится. Мы направляемся к нему. Куда? Собирайся молчи, ответила графиня мать с не привычной резкостью покоробившая Элизу. Экипаж же перед домом не оказалось. Граф, графини их дочь, к удивлению последний, вышли за вороты пешком и тут же свернули к Вилли фон Крэбернов. Зачем мы сюда пришли? спросила Элиза. Молчи, властно произнёс отец. Будешь говорить, когда я велю. Элиза вздохнула, неужто он не замечает, как устарели его взгляды. Пожалуй, он ничем не лучше французского короля, который, кстати, вероятно, уже свергнут. В виду тесной дружбы двух семейств, слога впустивший фон Фрайберга в дом без доклада, проводил их на террасу, где Генри, Анна, её брат Отто с женой и старший фон Крёберн пили шампанское. Элиза удивлённо приподняла брови, Подруга сердечно улыбнулась ей, а граф отец после короткого приветствия примиком направился к Лорду Делингему и приосанившись начал: "Недавно мы с вами говорили о том, как высоко вы цените некую юную даму". Он бросил суровый взгляд на Элизу. "И я дал вам понять, что буду рад, если вы к ней посватаетесь. Настал подходящий момент". Итак, Слава старшего фон Фрайберга, по-видимому, привели Генри в полное замешательство. Он стоял, не находя слов. "Ну, Теодор, в чём дело?" София фон Креберн встала и, подойдя к графу, коснулась его руки. "Тебе нехорошо?" "Мне станет хорошо, когда с помолвкой всё прояснится." "Однако, откуда же ты узнала о помолвке?" Еще и получаса не прошло, как Анна сказала «да». Отец Элизы остолбенел. «Анна, мы очень признательны тебе, дорогой Теодор, за то, что ты так печешься о нашей дочери», промолвил Эрнст фон Крэберн. «Но, как видишь, беспокоиться не о чем. Нынче утром лорд Эллингем просил у меня руки Анны, и она согласилась стать его женою». Идёмте же, друзья. Выпьем за счастье молодых. Воспользовавшись растерянностью родителей, Элиза подбежала к дальнему концу стола и обняла Анну. Я так за вас рада, Генри. Позволь сказать себе, что ты выбрал для себя чудесную жену. И я, конечно же, надеюсь, что следующий сезон вы тоже проведёте здесь, в Бадене. Непременно, обещала Анна. Наша свадьба ещё не скоро. Осенью Генри, как и задумывал, отправится в путешествие по древним городам, а вернётся он лишь к началу лета. У нас будет предостаточно времени, чтобы приготовить всё для торжества. О, разве это не замечательно, воскликнула Элиза, сияя. Маман, папа! Графиня мать тепло поздравила молодую пару, и родители невесты Но граф так и стоял, будто громом поражённый. Наконец он вздрогнул, словно бы очнувшись, и пробормотал: Желаю всего наилучшего, прошу извинить нас за вторжение. После чего немедленно повернулся, чтобы уйти. "Идём, Элиза", пробормотал он, однако его голос отчасти утратил давнишнюю стальную твёрдость.